Когда стол был накрыт, они все по-прежнему продолжали говорить о другом. Лысков ушел в соседнюю комнату и вернулся оттуда с Фатьмой. Она была бледна и казалась очень усталой. Но ни бледность, ни усталость не могли затмить в ней красоту, которая поразила Чагина еще в развалинах, когда ночью увидел ее в обмороке. Она вышла с опущенными веками и только два раза подняла их, чтобы глянуть на человека, спасшего ей жизнь». Чагину казалось, что сам он не смотрел в это время на нее, по крайней мере, глаза их не встретились, но он видел ее быстрый взгляд, сверкнувший огнем из-за миндалевидных разрезов ее опушенных черными ресницами глаз. Хороши были, очень хороши эти глаза. При виде красавицы Фатьмы, оживленной счастьем свидания с любимым человеком после долгой и тяжелой разлуки, Чагин невольно любовался ею, но странное дело, он любовался ею, Как любуются картиной или статуей, точно лишь сам он и Соня Арсеньева были во всем мире одни настоящие люди, а все остальные так, только нарочно. Подали обедать, и все принялись за еду. Фатьма сидела почти все время молча и от застенчивости, и от того, что ей, видимо, трудно было говорить по-русски. Она всеми силами старалась показать, что не забыла русского языка, но по тем нескольким словам, которые были произнесены ею, ясно было, что у нее русская речь смешалась с немецкой и польской, но эта смесь выходила у нее все-таки чрезвычайно милой. Прелесть как мила, думал про нее Чагин несколько раз во время обеда. Лысков старался хмуриться более обыкновенного, но это ему никак не удавалось. Не только Чагин, отлично знавший своего друга, но и всякий, кто поглядел бы теперь на Лыскова, Должен был бы заметить, что под его с усилием сдвинутыми бровями блестели радостно-веселые глаза, а губы улыбались под усами. За столом говорил больше других Чагин, вспомнивший про пирквица, везущего в Петербург пустые пакеты. а прошедшей ночи не было сказано ни слова. Начав о пирквице, невольно перешли на Демпановского, и Лысков предложил следующий план дальнейших действий. Так как Демпановский едет, очевидно, на заранее заготовленных переменных лошадях, то нечего и думать догнать его ранее Риги. В Риге же ему придется во всяком случае остановиться на два или три дня, чтобы получить заграничный пропуск. На эти-то дни рассчитывал Лысков. Он предложил, что сам немедленно отправится с Бондаренко в Ригу, взяв всех четырех лошадей с тем, чтобы двух вести в поводу для смены и запаса. А Чагин с Захарычем на наемных лошадях в экипаже поедут с восьмой. Чагин, конечно, предпочитал ехать в Ригу верхом вместо Лыскова или, по крайней мере, вместо Бондаренко, но понял, что если его друг решается оставить Фатьму, то именно потому, что в этом отношении надеется на него, Чагина, и наоборот, боится доверить ему все дело. И он чувствовал, что Лысков во всяком случае имел, если не право на такую боязнь, то серьезные основания для нее, и согласился на его предложение. Лысков уехал в тот же вечер. На другой день на заре выехал и Чагин с Фатьмой. В этот, казавшийся ему бесконечным переезд от тихой долины до Риги, он узнал историю и прошлое Фатьмы.